Предвыборная горячка, охватившая их на корсики, сопровождала их подобно Сирокко и в море. Она ворвалась в Париж и вдохнула свое безумие в апартаменты на Вандомской площади, где с утра до вечера наряду завсегдатаями толпились все время пребывавшие бородатые человечки с правильными чертами лица, коричневые от загара, как сладкие рожки, одни Умливые, болтающие с азартом, как Паганетти, другие молчаливые, сдержанные и педантичные. Две разновидности одного и того же племени, порождаемые одинаковыми природными условиями. Все эти голодные островитяне, являвшиеся из-за холустных уголков своей родины, встречали за столом на Набоба, дом которого превратился в постоялый двор, в гостиницу В базар. В столовый, где стол целыми днями оставался накрытым, всегда можно было застать только что приехавшего корсиканца, который закусывал с растерянным и жадным выражением деревенского родственника. Агенты по выборам, это хвостливая и шумная порода людей, всюду одинаковы, но островитяне отличались особой горячностью, исключительной пылкостью, и безграничной чванливостью индейских петухов. Жалко письмоводитель, контролер, секретарь мэрии или сельский учитель говорили таким тоном, будто за ними стоит целый кантон и карманы их поношенных сюртуков, набиты избирательными бюллетенями. Дело в том, что во всех корсиканских общинах Жансулей имел возможность в этом убедиться, Семьи столь древнего происхождения, они вышли из такой нищеты и так разветвились, что какой-нибудь бедняк, дробящий камни на дорогах, может установить свое родство самыми именитыми гражданами острова и пользуются поэтому значительным влиянием. Свойственные им национальные черты, надменность, скрытность, мстительность, и склонность к интригам, усугубляют трудность положения и заставляют в сложной обстановке резко противоречивых интересов с большой осторожностью ставить ногу, чтобы не попасть в раскинутые повсюду тиньотто. Но страшнее всего была зависть, ненависть этих людей друг к другу, ссора за столом по поводу выборов, когда при малейшем несогласии они Обменивались мрачными взглядами, сжимая черенки ножей, когда все говорили разом, громко, кто на генуэзском наречии, звучном и твердом, кто, смешно коверкая французский язык, давясь от невысказанных оскорблений, сыпля названиями никому неизвестных захолустных сиреней, датами местных событий, внезапно воскрешавшими между двумя сотрапезниками, двухвековую семейную вражду. Набоб, боясь, чтобы такие завтраки не привели к трагической развязке, старался своей доброй, примиряющей улыбкой укротить страсти. Но Паганетти успокоил его. По его словам, хотя Вендетте еще существует на Корсике, но к кинжалу и ружью корсиканцы прибегают лишь в очень редких случаях и то только представители низших классов. Их заменяют анонимные письма. И действительно, на Вандомской площади ежедневно получались письма без подписи следующего содержания. Господин Жансуле, вы так великодушны, что я не могу не довести до вашего сведения, что Борналино Анжело Мария, предатель, перешедший на сторону ваших врагов. Совсем другой человек, его кузен Борналино, Луиджи Томазо, глубоко преданный правому делу, и так далее. Или же, господин Жансуле, боюсь, что на выборах вас ожидает провал, и все ваши труды пропадут даром, если вы и в дальнейшем будете пользоваться услугами некоего Кастирла, Джозуа из Омесского кантона, тогда как его родственник Лучани — именно тот человек, который вам нужен. Хотя несчастный кандидат и перестал читать такого рода послания, все же измученный сомнениями и страстями, попав в сети интриг, полный страхов, недоверия и тревоги, задерганный, изнервничавшийся, Он чувствовал на себе всю справедливость корсиканской пословицы «Если хочешь зла своему врагу, пожелай ему или кому-нибудь из его близких стать кандидатом на выборах». Легко себе представить, что эта туча прожорливой саранчи, налетевшая на гостиные Мусьюжан-Суле, не пощадила его чековой книжки и трех ящиков комода красного дерева. Но до чего потешны были эти надменные островитяне, когда они с вызывающим видом, без всяких предварительных разговоров, производили заем у набобы. И все же не они были самым страшным бичом, если забыть о ящиках с сигарами, которыми они так набивали свои карманы, словно каждый из них собирался, вернувшись на родину, открыть табачную лавочку. Подобно тому, как в сильную жару краснели и воспаляются раны, так во время предвыборной горячки пышным цветом расцвело вымогательство, и без того прочно обосновавшиеся в этом доме. Огромные средства расходовались на прессу, на статьи Сара, тюками в 20-30 тысяч экземпляров, отправляемые на Корсику вместе с портретами, биографией кандидата и разными брошюрами, на создание всей этой шумихи в печати, какую только мыслимо поднять вокруг чьего-либо имени. А затем обычная работа выкачивающих насосов, выстроившихся перед огромным резервуаром миллионов. Тут были и вифлеемские ясли, мощная машина, действующая с промежутками, но полновесными ударами, земельный банк, превосходный неутомимый механизм с тройным четверным насосом в несколько тысяч лошадиных сил, насос Швальбаха, насос Буаландри и столько еще других. Одни были огромные, с нагло громыхающим поршнем, другие действовали осторожно, бесшумно, с шестернями, смазанными маслом, с маленькими предохранительными клапанами, игрушечные насосы, тонкие, как хоботы насекомых, которые, желая утолить свою жажду, сильно жалят и заражают ядом то место, откуда они черпают жизнь. Но все эти насосы работали с полнейшим единодушием и роковым образом должны были, если не полностью исчерпать живительную влагу, то привести к значительному понижению ее уровня. Уже некоторые слухи, пока еще смутные, пробежали на бирже. Были ли тому причиной козни его врага Эмерлинга, против которого Женсуле вел ожесточенную войну, стараясь противодействовать всем финансовым операциям толстого банкира и теряя на этом колоссальные суммы, потому ли что против него была его собственная ярость, хладнокровие его противника и деловая беспомощность Паганетти, служившего ему подставным лицом? Как бы то ни было, золотая звезда потускнела. Поль до знал это через старика Жоеза, поступившего бухгалтером к биржевому маклеру, и хорошо осведомленного обо всех биржевых операциях. Но больше всего пугало молодого человека крайне возбужденное состояние на Боба. Его потребность чем-нибудь себя одурманить, пришедшая на смену спокойной уверенности в своих силах, и ясности духа, утрата трезвости, свойственная южанину, манера, с какой его принципал, опрокидывал перед каждой трапезой большие рюмки арака, громко при этом разговаривая и хохоча, как грубый матрос на корабле. Чувствовалось, что он перенапрягает силы, чтобы заглушить в себе тревогу. Все же иногда под влиянием неотвязной мысли она прорывалась, лицо на Боба вдруг искажалось, или же он начинал лихорадочно перелистывать свою истрепанную записную книжку. Ножен Суле упорно избегал решительного объяснения того серьезного разговора, которого так добивался Поль. Он проводил ночи в клубе, утро в постели, и как только он просыпался, спальня его наполнялась людьми, которые говорили с ним, пока он одевался, и которым он отвечал, уткнув нос в таз с водой. Если по счастливой случайности Поле удавалось поймать его на минуту, на Набоб пытался бежать, прерывая молодого человека на полусловие. «Только не сейчас, прошу вас». В конце концов, полю пришлось прибегнуть к героическим мерам. Однажды, вернувшись около пяти часов утра из клуба, Жансуле нашел на ночном столике письмо, которое он сначала принял за один из анонимных доносов, получаемых ежедневно. И действительно, это был донос, но только написанный без обиняков, со всей прямотой и серьезностью, свойственной его секретарю и за его подписью. Дежери с полной ясностью указывал на все мерзости, на все хищнические махинации, жертвой которых являлся Жансуле. Он называл мошенников по именам. Среди в дома не было ни одного, кто бы не внушал ему подозрения, кто бы не явился сюда, чтобы воровать и обманывать. Во всем доме сверху донизу грабеж и расхищение. Лошади Буал-Андри все были с изъяном, картинная галерея Швальбеха одно надувательство, статьи «Мой Сара бесстыдный шантаж. Дежери составил длинный подробнейший перечень этих наглых, злоупотреблений, подкрепленные документами. Но особенно просил он Жансуле обратить внимание на деятельность земельного банка, представлявшую собой серьезную опасность. В других случаях Набоб рисковал только деньгами, здесь же на карту была поставлена его честь. Привлеченные именем Набоба, его положением председателя совета, сотни акционеров, искателей золота, опустившиеся по следам счастливого рудокопа, попались в ловушку. Жансуле брал на себя страшную ответственность, в чем он мог убедиться, ознакомившись с отчетностью банка, с этой сплошной ложью и надувательством. «Вы найдете упомянутый мною перечень», — писал Дежери, заканчивая письмо, «в верхнем ящике моего стола. К нему приложены расписки. Я не оставил его в вашей спальне, потому что подозреваю, Ноэля, как и всех в доме. Сегодня вечером, расставаясь с вами, я передам вам ключ от стола. Дело в том, что я покидаю вас, мой дорогой покровитель и друг, покидаю вас преисполнены благодарности за все добро, которое вы сделали мне, и глубоко опечалены тем, что из-за вашего слепого доверия к людям я лишен был возможности хотя бы отчасти вас отблагодарить. Моя совесть... Честного человека упрекало бы меня, если бы я, не принося пользу, продолжал оставаться на своем посту. Я вынужден присутствовать при катастрофе, при разграблении волшебного дворца, чему я бессилен помешать, но сердце мое возмущается всем, что я вижу. Я пожимаю руки, прикосновения которых меня бесчестит. Я ваш друг, а меня могут принять за соучастника этих негодяев. «И кто может поручиться, что, живя в такой атмосфере, я не уподоблюсь им?» Это письмо, которое Набоб медленно, с глубоким вниманием прочел, вникая в каждую букву, даже в пробелы между строками и словами, произвело на него такое сильное впечатление, что вместо того, чтобы лечь в постель, он направился к своему молодому секретарю. Поль занимал зарядом гостиных рабочий кабинет, где ему стелили на диване. Временно устроившись там, он решительно отказался перейти в другую комнату. Весь дом еще спал. Проходя через анфиладу гостиных, предназначенных только для дневных приемов, в них никогда не задергивали гордин, и сейчас там брезил свет раннего парижского утра, Набоп остановился пораженный печальным видом запустение, которое являло его роскошь. В тяжелом воздухе, пропитанном табачным дымом и испарениями пролитого вина, новая мебель, расписные потолки и деревянные панели казались уже утратившими свою свежесть. Пятна на потрескавшейся шелковой обивке, пепел, бесцеремонно сброшенный на чудесные мраморные столики, следы сапог на коврах, Все это напоминало огромный вагон первого класса, где на всем лежит печать праздности, нетерпения и скуки, порожденных продолжительным путешествием, где пассажиры, заплатившие за всю эту роскошь, смотрят на нее с презрительным безразличием. Среди этого убранства, в котором еще чувствовался привкус ежедневно разыгрываемой здесь отвратительной комедии, Набоб увидел в двадцати зеркалах холодных и потускневших, свое изображение, мрачное и вместе с тем комическое, столь не несоответствовавшее его щегольскому костюму, свое помятое и пылающее лицо с набухшими веками. Какое отрезвляющее, полное разочарование, пробуждение после безумной жизни, которую он вел. Он на минуту погрузился в свои мрачные мысли, потом тряхнул плечами привычным для него движением, движением грузчика, словно желая сбросить с себя слишком тяжкие заботы, привести в равновесие свою ношу, которую тащит на себе каждый человек и которая, в зависимости от его мужества и силы, в большей или меньшей степени сгибает ему спину, и вошел к полю дожири. Тот уже поднялся с постели и, стоя перед раскрытым бюро, разбирал бумаги. «Прежде всего, друг мой, — сказал Жансуле, притворяя за собой двери, чтобы никто не подслушал их беседу, — ответьте мне откровенно, действительно ли вы решили меня покинуть по причинам, указанным в вашем письме? Не придали ли вы веры тем гнусным слухам, которые, как я знаю, распространяются обо мне в Париже? Я убежден, что как честный человек вы от меня этого не утаите и дадите мне возможность оправдаться перед вами. Поль уверил его, что других причин для ухода у него нет, но что приведенных им вполне достаточно, так как это дело его совести. В таком случае выслушайте меня, мой юный друг, и я не сомневаюсь, что мне удастся вас удержать. Из вашего письма убедительного своей прямотой и искренностью, я не узнал ничего нового. Все это было мне известно уже целых три месяца. Да, дорогой Поль, вы оказались правы, Париж сложнее, чем я полагал. По приезде сюда я не нашел честного и бескорыстного Чичероне, который предостерег бы меня от излишней доверчивости к людям и делам. Вокруг меня оказались одни корыстолюбцы, Все, что было порочного в городе, все парижские мошенники оставили следы своих грязных сапог на моих коврах. Я сейчас смотрел на мои бедные гостиные. Из них надо вымести весь ссор, и клянусь вам, это будет сделано, черт возьми, и притом твердой рукой. Но для этого я должен стать депутатом. Я пользуюсь услугами этих подлецов, чтобы попасть в парламент а депутатское кресло мне нужно, чтобы предотвратить малейшую возможность. Обрисую вам в двух словах мое положение. Бей не только не желает вернуть мне деньги, одолженные ему месяц тому назад, но на мое требование, поданное в суд, ответил встречным иском 80 миллионов, сумма, в которую он оценивает то, что я будто бы выманил у его брата. Но это грабеж среди бела дня». Это наглая клевета. Состояние прибытино мною совершенно законно. Я нажил его своими комиссионными операциями. Я пользовался благоволением Ахмеда. Он сам предоставил мне возможность разбогатеть. Не отрицаю, что иногда я слишком круто завинчивал гайку. Это случалось. Но нельзя смотреть на это глазами европейца. На востоке огромные барыши левантинцев – не возбраняются и никого не поражают. Это дань дикарей за их приобщение к благам западной цивилизации. Негодяй Эмерлинг, натравивший на меня Бея, не то еще делал. Но что об этом толковать? Я попал сейчас волку в пасть. Еще до представления мною объяснений суду, а мне хорошо известно восточное правосудие, Бей наложил арест на все мое имущество, на мои корабли, на мои дворцы и все, что в них находится. Дело проведено с соблюдением всех формальностей на основании постановления Высшего Совета. Во всем этом чувствуется рука Эмерлинга-сына. Если я стану депутатом, все пойдет на смарку. Совет отменит свое постановление. Мне вернут мое имущество и еще принесут извинения». В противном случае я потеряю все, 60-80 миллионов, даже самую возможность восстановить состояние. Мне грозят разорение, бесчестие и гибель. Неужели же, милый мой мальчик, вы решитесь покинуть меня в такой критический момент? Подумайте, ведь кроме вас у меня нет никого на свете. Жена? Вы ее видели и знаете, какой поддержки, какого совета я могу ждать от нее, Дети, но их у меня словно и нет. Я их никогда не вижу, и они с трудом узнали бы меня, встретив на улице. Проклятая роскошь помешала мне приобрести друзей. Я окружен бесстыдными корыстолюбцами. Любит меня только мать. Но она далеко, да еще вы, которого она же ко мне послала. Нет, вы не оставите меня в одиночестве, когда вокруг меня кишит клевета. Как это страшно, если бы вы только знали, в клубе, в театре, всюду, где я бываю, я вижу змеиную головку баронессы Эмерлинг, слышу отзвук шипения этой гадюки, чувствую ее ядовитое жало. Везде меня встречают насмешливые взгляды, притворные улыбки или благосклонность с примесью жалости. При моем появлении разговоры самолкают, а затем... Это отступничество, когда люди от меня шарахаются, словно следом за мной идет беда. Вот хотя бы Фелиция Рюис. она уже совсем закончила мой бюст, а потом, только чтобы не посылать его на выставку, придумала, будто он пострадал от какого-то несчастного случая. Я промолчал, сделал вид, что поверил, но понял, что и тут какая-то каверза. И это было для меня большим разочарованием. В тяжелых обстоятельствах, в каких я нахожусь, каждая мелочь имеет значение. Появление на выставке моего бюста, вылепленного знаменитым мастером, могло бы принести мне большую пользу в Париже. Но нет, все рушится вокруг меня, все уплывает из рук. Вы сами видите, что не можете меня покинуть.